Глава третья. «Заходите», — посторонился Дронго. «Кажется, вы пришли немного раньше». «Да», — кивнул Обозов, входя в комнату. Он был в сером костюме и серой рубашке. Галстук был повязан небрежно крупным узлом. Очевидно, Обозов не очень любил носить эту деталь мужского туалета. «Ужин будет в восемь часов», — пояснил Обозов. Я пришел пригласить вас в номер Марка Лобунского. Могли бы просто позвонить и предупредить меня. Пожал плечами дронга надевая пиджак. Тогда каким образом вы бы поднялись на этаж? Удивленно спросил Обозов. Без специальной карточки подняться невозможно. Нужно вставить карточку, чтобы кабина лифта поднялась на экзекутив этаж. Мой номер на четвертом этаже. А семья соренко живёт на пятом. На не нужны такие карточки, но без них нельзя попасть туда, где живут Лабунские. Я забыл, признался Дронга. Хотя нет, скорее не забыл, просто не придавал этому значения. Дело в том, что в отличие от Марка Лабунского, я не так богат. Моих гонораров хватает на то, чтобы жить в лучших отелях мира, но заказывать себе президентские или королевские номера я не могу говорят вы лучший эксперт аналитик в мире заметил обозов выходя первым из номера Дронго вышел следом за ним и захлопнул дверь вы наверное сообщили об этом лабунским недовольно заметил он но на самом деле я всего лишь бывший эксперт оон ныне нигде не работающий а мне в москве рассказывали совсем другое вставил обозов они повернули налево туда где в середине коридора были расположены лифты. «Люди нуждаются в сказках», – ответил Дронго, входя в кабину лифта. Обозов вошел за ним, вставил карточку, нажал кнопку десятого этажа, и они поднялись наверх. Обозов достал карточку, и они вышли в коридор. Напротив лифта сидела дежурная. Она кивнула Обозову, строго посмотрела на дронга и ничего не спросила. Они прошли к номеру лабунского и Обозов, достав нужную карточку, отпер дверь. В просторной гостиной на столе стояли роскошный букет живых роз и причудливо изогнутая пепельница, в которой лежала коробка спичек с изображением всадника. Повсюду были расставлены кресла и горели светильники. Из кабинета вышел Марк лабунский Он был одет в черный костюм. Увидев дронга Марк улыбнулся ему и, пожав руку, пригласил присесть на диван. «Спасибо, что приняли мое приглашение», сказал он, обращаясь к своему гостю. «Мы немного задержались на переговорах и поэтому перенесли ужин с 7 на 8. Никого посторонних не будет. Только мы с вами, сестра жены с мужем, еще пара знакомых и итальянцы. Человек 10, не больше. И еще прилетел Олег Торчинский. Он сейчас должен прийти». «Вы, наверное, про него слышали?» «Немного», – кивнул Дронго. Обозов прошел и сел в кресло. лабунский подвинул к себе столик на колесиках с напитками. «Что вы будете пить?» – спросил лабунский «Красное вино, если можно», – попросил Дронго. «Итальянское или французское?» «Лучше французское». лабунский поднял трубку и попросил прислать официанта, чтобы открыть бутылку французского вина сам он предпочитал неразбавленный виски он успел плеснуть себе виски когда в дверь постучали официант ловко открыл бутылку дорогого бордо девяносто третьего года и налив его в бокал для дронга сразу исчез обозов сам сделал себе коктейль смешав маленькую бутылочку томатного сока с огромной порцией водки которую посолил и поперчил наш станислав пьет не кровавую мэри а скорее мэри с каплями крови пошутил лабунский он наливает такое количество водки что томатный сок лишь немного разбавляет эту огненную жидкость мне так нравится больше пробормотал обозов достав из кармана обе карточки от кабины лифта и от дверей он протянул их лабунскому это ваши угрюмо сказал он лабунский положил обе карточки в карман И, обращаясь к дронга с улыбкой сказал. «Говорят, вы помогли нашим дамам осмотреть музей Сальвадора Дали. Это очень любезно с вашей стороны». «Я случайно столкнулся с ними», – пробормотал дронга «И предложил посетить этот музей». «Катя любит подобные места», – сказал лабунский «А вот Клавдии, боюсь, не очень понравилось в вашем музее». Обозов громко хмыкнул. лабунский поднялся и прошел в кабинет к столику на котором лежала коробка дорогих гавайских сигар. лабунский взял одну. Поднял со столика специальный прибор для обрезания сигар, щелкнул им, отсекая кончик, затем достал роскошную золотую зажигалку. дронга видел со своего места, как блеснула зажигалка, и лабунский зажег сигару. Сладковатый ароматный дым пополз по номеру. лабунский вернулся к дивану и положил сигару в пепельницу на столике. Вы не возражаете? спросил Лабунский уже после того, как появился сигаре в гостиной. Нет, улыбнулся Дронга. Тем более, что это, кажется, настоящие кубинские сигары. Вы получаете сигары с Кубы? Откуда вы знаете? улыбнулся Лабунский. Они сейчас большая редкость, и их не продают в обычных магазинах. Это мои любимые сигары. Я вожу их с собой повсюду сказал лабунский «У меня осталось только несколько штук. Хорошо, что через два дня мы возвращаемся в Москву. На таможне в Лондоне их у меня даже отобрали, но потом вернули. Хорошо, что это не Америка. Туда запрещен ввоз кубинских сигар. Но в Москве все еще можно найти хорошие кубинские сигары». «У вас превосходный вкус», кивнул дронга «Кстати, спасибо за вино. Оно просто великолепное». «Только не говорите это при итальянцах усмехнулся лабунский сеньор ли считает что самые лучшие сорта красных вин итальянские не стану его разубеждать сказал дронга и в этот момент кто-то позвонил лабунский кивнул обозову разрешая открыть дверь тот поднялся и пошел к двери затем посмотрев в глазок открыл дверь На пороге стоял подтянутый мужчина среднего роста в смокинге. У него были красивые пышные волосы, правильные черты лица, светлые глаза. Это был знаменитый тенор Олег Торчинский. Он вошел в комнату с огромным букетом цветов в руках. «Добрый вечер», – сказал своим хорошо поставленным голосом Торчинский. «Здравствуй, Олег», – поднялся со своего места лабунский и, небрежно затушив сигару, поспешил к гостю. Торчинский передал букет Абозову и обнялся с хозяином дома. Дронго поднялся с дивана и пожал руку прибывшему. «Дронго», – представился он. «Олег Торчинский», – гордо назвался певец. «Когда ты приехал?» – радостно спросил лабунский «Два часа назад. Прилетел из Вены, чтобы вас поздравить. А где Катя?» «Она сейчас выйдет. Как всегда, долго одевается» улыбнулся Марк. «Садись с нами. Что ты будешь пить?» «Ничего. Только тёплую минеральную воду. Я прилетел на один день. Завтра вечером у меня концерт в Вене, и я возвращаюсь домой». «Сегодня мы ещё погуляем», — засмеялся Лобунский. «Обозов, дай нам минеральную воду». «Я специально оставил на столике минеральную воду. Знал, что ты приедешь, Олег». «Спасибо», — кивнул певец. Он был несколько смущен таким вниманием, но с другой стороны, очевидно, привык к подобному отношению. Обозов принес бутылку минеральной воды, налил в высокий стакан, протянул его гостю. лабунский пригубил свой стакан с виски. Торчинский недовольно посмотрел на сигару, все еще продолжавшую дымить. «Нельзя ее потушить?» – спросил он. «Конечно!» – сразу ответил лабунский придавив сигару сильнее. Он не стал ее беречь заметил дронга Он ее раздавил. С другого конца гостиной, где находились две спальные комнаты, послышались приглушенные шаги. Мужчины повернулись в ту сторону, откуда должна была появиться женщина. Двери раскрылись. Очевидно, она умела просчитывать эффекты от подобных театральных представлений. Створки двери распахнулись одновременно. Она появилась на пороге. Высокая, эффектная, В темном открытом платье с дорогим колье на шее у нее были красивые руки волнующая линия плеч она понимала что производит впечатление и была горда произведенным эффектом кажется единственный человек на которого она подействовала не столь ошеломляюще был станислав обозов он вздохнул поднялся взял со стола огромный букет цветов принесенный торчинским и протянул его женщине со словами «Это вам». «Спасибо». Она поняла, что он испортил весь эффект и обожгла его уничтожающим взглядом. Подошел Торчинский и поцеловал ей руку. «Мы уже спускаемся вниз», сообщил ее муж. «Кажется, сейчас половина восьмого. Сеньор Литци обещал появиться к восьми. У европейцев не принято опаздывать, даже у итальянцев». «Это нужно сказать гиду» которая задержалась на целый час зло пробормотала лабунская входя в гостиную вы выглядите потрясающе», – восхищенно заметил певец надеюсь улыбнулась она ему и посмотрела на дронга я хотела поблагодарить вас за экскурсию вы были хорошим гидом а вы оказались хорошей слушательницей ответил дронга пойдемте вниз предложил марк лабунский «Катя, ты взяла карточки от лифта и отеля?» «Да, они у меня в сумке», – ответила Екатерина, открывая свою сумочку от Гуччи. На этот раз она была эллипсоидной формы, с металлической ручкой. лабунская достала обе карточки и показала их присутствующим. «А где наш контракт?» – спросил лабунский «У вас в сейфе», – напомнил Обозов. «Вы думаете, нам нужно взять его с собой?» «Нет, конечно». Надеюсь, что из сейфа его никто не достанет. Знаете, Дронга, я давно хотел вас спросить. Вы ведь эксперт по преступности. Какой код считается идеальным? Говорят, что нельзя ставить даты своего рождения или даты своих близких. А какой код идеальный? Наверное, идеальных кодов не существует, заметил Дронга. К любому можно найти ключ. Я тоже так думаю, кивнул Лабунский и открыл дверь. Он пропустил вперед супругу, гостей и вышел следом за ними. Последним из номера вышел Обозов, который захлопнул дверь. И все пятеро прошли по коридору кабине лифта. Дежурная, увидев Лабунских, подобострастно улыбнулась и пожелала доброго вечера. К своим клиентам здесь относились особенно почтительно. Они спустились вниз и вышли в холл первого этажа. Внизу уже находились явно нервничавшие супруги Саренко. Очевидно, лабунский не посчитал нужным предупредить их о переносе ужина на час, и они добрых 30 минут искали, в каком именно ресторане могли оказаться лабунские пока наконец метродотель ресторана не сообщил, что ужин перенесен на 8 вечера. Клавдия была в зеленом, плотно облегающем платье. Очевидно, она успела сильно понервничать, так как лицо ее было красного цвета, и она задыхалась от возмущения. Ее муж успел расстегнуть две верхние пуговицы рубашки и распустить узел галстука. «Где вы были?» – не выдержала Клавдия, увидев сестру. «Мы так волновались!» «Не нужно нервничать!» – хладнокровно посоветовал лабунский Клавдия открыла рот, чтобы что-то возразить, но посмотрела на мужа и замолчала. Ее супруг, увидев Торчинского, изобразил бурную радость и долго тряс руку певцу. Без 15.08 в отель приехали Жураевы. Увидев Торчинского, они так обрадовались, словно он приехал на рождение именно к ним. Немедленно откуда-то появился фотоаппарат. И супруги по очереди и все вместе сфотографировались с певцом. Восемь приехали итальянцы. Две пары. Одна пожилая. Супругам было лет по 55-60, другая — помоложе, лет по 40. Всех четверых сопровождал Хекет, который с удовольствием здоровался с каждым из присутствующих. С не меньшим удовольствием он поздоровался с Дронга, который был вынужден при всех пожать руку своему давнему сопернику. Стол на 14 человек был накрыт у бассейна. Предупредительный метрдотель и официанты уже выстроились вокруг стола. Все стали рассаживаться. С левой стороны, ближе к бассейну, сидели Лобунские, Торчинский, супруги Саренко и Жураевы. Напротив, две пары итальянцев – Хекет, Дронго и Обозов. Таким образом, дронга вынужденно оказался между Уордом Хекетом и Станиславом Обозовым. Разумеется, это соседство его совсем не радовало. Он довольно быстро разобрался, что именно старший по возрасту среди итальянцев и является тем самым лицей ради которого на банкете присутствовал Уорд Хекет. Первыми тосты произносили гости из России. Итальянцы уже немного привыкли к визитерам из стран бывшего Советского Союза и их несколько агрессивной манере вести себя за столом. Тосты следовали один за другим. Официанты старались успеть налить всем присутствующим спиртное. При этом дамы не отставали от кавалеров. Дронго смотрел, как вел себя каждый из гостей оказавшихся за этим столом. Супруги Саренко явно чувствовали себя не в своей тарелке. Жураевы были преувеличенно любезны, как бы стараясь показать, что подобные приемы были для них не столь заметным событием. Торчинский был элегантен, вежлив и непроницаем. Хотя иногда бросал грозные взгляды на Екатерину Лобунскую. Обозов мрачно молчал, уткнувшись в тарелку. И почти не пил позволив себе лишь несколько глотков. Хекет, напротив, был весел и необычайно оживлен. Он поддерживал каждый тост лабунского или Жураева и высоко поднимал свою рюмку. За столом шла неторопливая беседа. Итальянцы рассказывали о своих планах. лабунский говорил о своих проектах. Все были довольны. Торчинский иногда что-то шептал супруге лабунского и та весьма благосклонно склонялась к нему. Правда, иногда она посматривала и в сторону дронга, сидевшего на другом конце стола. Когда подали десерт, мужчины поднялись, чтобы выкурить сигареты. Лицы уже много лет курил только Ротманс, тогда как Марк лабунский достал свои сигареты, а Жураев – Кэмел. В отличие от итальянских женщин, российские дымили не меньше мужчин. Это считалось модным. На Западе же модным был абсолютный запрет на курение здесь всячески стремились изжить столь вредную привычку к дронга подошла екатерина лабунская мне понравилась экскурсия с явным вызовом сказала она может нам в москве тоже устроить нечто подобное в некоторых случаях лучше не отвечать это был как раз тот самый случай дронга взглянул ей в глаза и ничего не ответил в это время раздался громкий голос саренко Он о чем-то спорил с Собозовым, причем говорил только Саренко. Его собеседник предпочитал молчать, поддерживая беседу лишь невразумительным мычанием. «Мне кажется, что четвертый пункт нашего договора мы могли бы дать несколько в другой редакции», сказал по-английски Марк лабунский, обращаясь к сеньору Лице. Хекет, услышав это, насторожился. «Как это в другой?» – спросил он. «Мы ведь уже все согласовали!» «Чисто техническая правка», – успокоил его лабунский «Если разрешите, я вам покажу». «Конечно», – сразу согласился Хекет. «Я хочу посмотреть, что именно вас не устраивает». лабунский повернулся и пошел к лифту. Сеньор Литцы подошел к Хекету и о чем-то тихо спросил. Когда Хекет ему отвечал, лиц говоривших не было видно. Они отвернулись от бассейна и отошли вглубь сада. Не подошел к лабунской, которая стояла с сигаретой в руке. Очевидно, это не мешало им общаться, так как был слышен грудной смех женщины. Через несколько минут в ресторане показался Марк лабунский. Он принес копию контракта и показал ее лице и Хекету, настаивая на поправке. Хекет сразу начал сверять текст договора с предложениями Марка. Это было не совсем удобно вести деловые разговоры во время ужина, но, очевидно, договаривающимся сторонам было важнее согласовать договор, чем соблюдать некие этические принципы. Второй итальянец также подошел ближе, и они начали оживленно что-то обсуждать. Лабунский подозвал к себе Обозова, знавшего английский язык гораздо лучше его. Они стояли впятером, обсуждая пункт договора, по которому возникли сомнения когда официанты начали разносить шампанское и вино. Женщины также поднялись и беседовали между собой. Дронго заметил, как, поговорив с Лабунской, к лифту в глубь холла поспешил Олег Торчинский. Официанты разносили вино, шампанское и десерт. Когда супруга Лабунского неожиданно резко взмахнула рукой, и официант, подававший ей бокал вина, к своему ужасу опрокинул его ей на платье. Все переполошились. Подбежавший метрдотель долго извинялся. Официант от страха просто остолбенел и только бормотал слова извинения. Женщины предлагали Екатерине свои салфетки, но она извинилась и отошла от них, собираясь направиться к лифту, чтобы подняться наверх и переодеться. «Там не такое большое пятно», – заметила Клавдия, взглянув на свою сестру. «Не нужно никуда ходить», – недовольно бросил Марк лабунский. «Можешь подняться потом, после десерта, а мы посидим еще немного в баре». «Я быстро вернусь», — сказала супруга, даже не обернувшись на его просьбу. лабунский пожал плечами, но не стал спорить. Его больше интересовал разговор с итальянцами. Екатерина захватила свою сумочку и поспешила в холл, чтобы подняться на свой этаж. «У тебя вечно заедает карточка», — напомнил ей муж. «Если опять заезд, позови дежурную». «Она сидит на этаже». «Хорошо», — обернулась к нему супруга и поспешила дальше. Лобунский проводил ее неодобрительным взглядом и пригласил сеньора Лицы за стол. Следующий тост был за новый контракт и за подписание столь важного документа, уже согласованного в деталях. «Вы обратили внимание?» — вдруг прошептал Хекет. «Хозяйка ушла не одна. За нашим столиком нет и этого тенора» мне кажется что у мистера лабунского вполне могут вырасти ветвистые рога если уже не выросли это не наше дело строго одернул его дронга и кажется к контракту не имеет никакого отношения я не говорю про контракт усмехнулся хаекет по моему вы проиграли сегодняшнюю схватку не всегда вам быть суперменом мой дорогой друг к счастью я не ваш друг напомнил дронга И, между прочим, никогда не был суперменом. Он вдруг вспомнил, что не взял с собой мобильный телефон. Он вообще не любил эти аппараты, от которых так сильно болела голова. Но сейчас уже десятый час, и Джилл наверняка захочет с ним связаться. Значит, нужно подняться в свой номер и достать аппарат. Дронго повернулся и медленно пошел к лифту. Он услышал, как за его спиной говорили Лицы и лабунский «Я думаю, мы договорились обо всем», – удовлетворенно сказал сеньор Лице, поднимая бокал. «Да, теперь все в порядке», – согласился лабунский тоже поднимая бокал. Уже усаживаясь в кресло, он вспомнил о договоре, лежавшем на стуле, и протянул его своему помощнику. «Станислав, отнесите, пожалуйста, наш контракт в номер. Вот мои карточки. От лифта и от дверей. Код замка сейфа вы знаете». «Хорошо». Обозов забрал карточки и договор и поспешил к лифту. «Надеюсь, вы быстро!» – крикнул ему Лобунский и достал новую сигару. Двери кабины лифта были открыты, и Дронго вошел первым. Вслед за ним вбежал Обозов. Он улыбнулся дронга достал карточку от кабины лифта, вставил ее в отверстие и нажал кнопку десятого этажа. «Кажется, вы обо всем договорились», – сказал дронга кивая на контракт. «Слава богу!» – прошептал Абозов. «Мы готовили этот контракт целый год!» «Непонятно, где сеньер Литце нашел этого мошенника Хекета. Тот спорил с нами по каждому пункту, по каждой позиции!» «Он серьезный человек, и думаю, вам было нелегко!» – согласился дронга скрывая улыбку. Кабина лифта замерла на десятом этаже. «Извините!» сказал Обозов, доставая карточку. «Вам ведь нужно вниз. Если вы меня подождете, я спущусь вместе с вами». На этом этаже без специальной карточки лифт не срабатывал. «Ничего страшного», усмехнулся дронга «Я могу вас подождать рядом с дежурной, а потом мы спустимся ко мне». Они вышли из кабины и прошли мимо дежурной, которая снова строго посмотрела на них. Впрочем, Обозова она уже знала. «Синьора у себя?» – спросил Обозов. «Да», – кивнула дежурная. «Только что вернулась». «Синьора у себя в номере?» – уточнил по-итальянски дронга «Да», – кивнула дежурная. «Она появилась несколько минут назад». «Одна?» – хмуро осведомился Обозов. Он говорил по-английски. «Да», – удивилась дежурная. «Одна, конечно, одна. Тем лучше для нее». Пробормотал Обозов и обернулся к дронга «Пойдемте вместе», – неожиданно предложил он. «Я оставлю контракт, и мы вместе спустимся вниз». «Неужели контракт такой тяжелый, что вы его не донесете?» – пошутил дронга «Боюсь, что могут возникнуть некоторые трудности», – пояснил Обозов. «Я бы хотел, чтобы вы мне помогли». Вдруг она заперла дверь изнутри. «Вы ее в чем-то подозреваете?» уточнил дронга «Нет, конечно. Просто на всякий случай. Не хочу лезть в сейф шефа без свидетелей. Он в последнее время стал дико подозрительным». «Идемте», — согласился дронга и пошел по коридору, сопровождаемый неодобрительным взглядом дежурной. На подобных этажах дежурные всегда находились непосредственно на месте, чтобы для особо важных клиентов сделать расчет и помочь им в оформлении документов. Постояльцы сюитов и апартаментов не должны стоять в очереди к портье, как обычные посетители. Проходя по коридору, они посторонились, пропуская горничную с тележкой свежего белья. «Вы меня извините», — сказал Обозов. «Вы же видели, что она ушла не одна, а мне нужно иметь алиби. В таких делах лучше не попадаться на глаза ни мужу, ни жене». «У них проблемы?» — уточнил дронга «А у кого их нет?» вздохнул Обозов. Они подошли к дверям Сюита. Обозов нажал кнопку звонка, прислушался, но за дверью было тихо. Он снова нажал кнопку звонка. «Ну вот, видите?» «Никто не отвечает», пробормотал Обозов. Он достал карточку-ключ от номера и провел ею по замку. Дверь мгновенно открылась. Дронго посмотрел в сторону дежурной. Коридор был полукруглый. И отсюда нельзя было увидеть дежурную, сидевшую за столиком у лифтов. Недалеко от них был аварийный выход на случай пожара. Обозов еще раз постучал в уже открытую дверь и вошел в гостиную. Дронга остался стоять на пороге. Обозов поспешил в кабинет, чтобы оставить контракт в сейфе. Он набрал комбинацию цифр и открыл дверцу сейфа. Дронга слышал, как он открывал дверцу и как он набирал код. В этот момент в гостиной появилась Лабунская. Она была в нижнем белье, очевидно, вышла из гостевого туалета. Оказавшись в подобной ситуации, почти наверняка смутилась бы любая женщина, но не Лабунская. Белье у нее было превосходное, а тело своего она никогда не стеснялась. «Извините», – пробормотал в замешательстве дронга «Мы звонили и стучали. Ничего». Усмехнулась женщина, глядя ему в глаза. «Я переоденусь и спущусь вниз». Она повернулась и пошла в сторону спальни. дронга заставил себя отвести глаза от ее удаляющейся фигуры. Обозов вышел из кабинета и увидел, как закрываются двери, ведущие в спальные комнаты. «Идемте», — сказал он Дронго. Тот кивнул в знак согласия и посмотрел на цветы, лежавшие на столе. Пепельница, стоявшая рядом с ними, была пуста. Он повернулся и пошел к лифту. Обозов захлопнул дверь и поспешил следом. Дежурная на этот раз ничего не сказала. Они вошли в кабину лифта, спустились вниз на третий этаж, где жил дронга Забрали мобильный телефон из его номера и спустились на лифте вниз. «Красивая женщина», – пробормотал дронга когда они выходили из лифта слишком красивая неодобрительно пробормотал обозов и это доставляет ей массу неприятностей он не стал уточнять какие именно неприятности имела в прошлом лабунская а дронга не стал переспрашивать они подошли к столу хаекет оживленно шептался с лицы дронга огляделся жураев сидел со своей женой и молча пил вино саренко не было вы оставили контракт Спросил появившийся у них за спиной Марк лабунский «Да», — повернулся к нему Абозов. «Конечно, оставили. Катя была в номере?» «Да», — кивнул Абозов. «Она сейчас спустится». лабунский взглянул на дронга и, чуть поколебавшись, уточнил у своего помощника. «Она была одна?» «Да», — еще раз кивнул Абозов. «Надеюсь, она спустится быстро», — пробормотал лабунский проходя к сеньору Лице. Хекет снова подошел к дронга «Кажется, певец и хозяйка несколько задерживаются», — с усмешкой заметил он. «Еще немного, и это станет просто неприличным. Она у себя в номере. Переодевается», — строго ответил дронга «Не люблю грязных намеков в отношении женщин. Вам не говорили, что вы пошляк?» «На меня не действуют оскорбления», — усмехнулся Хекет. «И вы это прекрасно знаете». Неожиданно появился Леонид Саренко. Он тяжело дышал, имел несколько помятый вид, левый рукав костюма был мокрым. Лабунский повернулся к нему и громко спросил. «Что случилось? Ты подрался?» «Нет», – зло ответил Леонид. «Упал в туалете. Полы моют каким-то странным шампунем. Вот я и поскользнулся. Пить меньше нужно» зло посоветовал лабунский Жена Саренко подошла к супругу и стала рассматривать его ссадины. В этот момент жена Жураева, посмотрев на своего мужа, строго приказала ему проводить ее в туалетную комнату. Дмитрий, взглянув на Саренко, улыбнулся и последовал за своей супругой. Итальянцы переглянулись. Очевидно, они не совсем понимали, что именно происходит. «Синьора лабунская еще не спустилась?» — спросил Лицы у Марка. «Она, очевидно, задерживается», — улыбнулся тот, взглянув на часы. Лобунской не было уже около 25 минут. «Обозов, где она?» — раздраженно спросил Марк. «Была в своем номере. Переодевалась», — пояснил Обозов. «Мы зашли вдвоем, и она сказала нам, что скоро спустится вниз». «Уже прошло полчаса!» — разозлился лабунский «Итальянцы должны уходить» она все еще переодевается. Позвони ей и скажи, чтобы спускалась». Марк лабунский уже достиг того уровня благосостояния, когда мог позволить себе иметь секретарей и помощников с мобильными телефонами, по которым они могли связать его с нужным человеком. Обозов отошел в сторону и достал мобильный телефон. Набрал номер. Долго ждал. Затем снова набрал номер. «Кажется, я был прав», — сказал Хекетт. «Наша дамочка явно увлечена этим тенором». дронга промолчал. Обозов терпеливо ждал, когда ему наконец ответят. лабунский продолжал разговаривать с итальянцами. Расстроенного Саренко успокаивала его супруга. Жураевы еще не успели вернуться. Обозов прождал долго, минуты две. Затем, ни слова не говоря, пошел к лестнице. Ресторан у бассейна был расположен на один уровень ниже холла и Обозов поднимался по винтовой лестнице, чтобы пройти в холл и позвонить оттуда по внутреннему телефону. Марк лабунский проводил его долгим злым взглядом. Очевидно, итальянцы почувствовали, что происходит что-то странное. Хекет гнусно усмехался. Обозов, ушедший в холл, довольно долго не возвращался. Наконец появились Жураевы. Все напряженно ждали Обозова. Он спустился вниз и, подойдя, что-то тихо сказал своему патрону. Тот нахмурился и, подойдя к Лице, сказал «Извините, сеньор Лице. Кажется, моя жена плохо себя чувствует и просила извините ее. Она не сможет спуститься вниз». «Ничего», — улыбнулся Умберто Лице, поняв, что ситуация несколько разрядилась. «Ничего страшного. Думаю, что завтра мы подпишем наш договор». Оба итальянца по очереди пожали руки Марку лабунскому покинули ресторан и поднялись вверх по лестнице. Хекет подошел к лабунскому и протянул ему руку. «До завтра», — сказал он. «Если я вам понадоблюсь, вы всегда можете меня найти». Я остановился в этом отеле. «Да, конечно», — несколько растерянно ответил лабунский «Я буду в баре», — сказал на прощание Хекет, обращаясь к Дронго. Когда он пошел к лестнице, Лобунский обернулся к Абозову. «Где она осталась?» Рассерженно спросил он. «Телефон не отвечает», — ответил Абозов. «Может, она вышла из номера?» «Я позвонил из холла по внутреннему телефону». «Нужно было подняться и узнать, почему она задерживается!» Разозлился лабунский «Это не так трудно! Поднимись наверх и узнай, почему она не может переодеться за полчаса!» После его крика наступило молчание. Обозов повернулся и поспешил к лифту. Отсюда также можно было подняться в номер. Дронго посмотрел на него и подошел к Марку. «Извините», — сказал он лабунскому — «наверное, мне тоже пора вас покинуть». «Нет», — удержал его Марк, — «вы можете остаться. Просто неприятно. Итальянцы могли подумать про нас черт знает что. А вы свой, почти земляк. Оставайтесь». Я попрошу принести нам шампанского. Надеюсь, завтра мы уже подпишем договор. Кстати, я хотел вас спросить. Вы давно знаете этого Хекета? Он все время говорил только с вами». «Давно», — ответил дронга «И с не лучшей стороны. Мне кажется, что вам следует еще раз уточнить все условия договора. Он известный крючкотвор и может придраться к любой статье». «Я тоже» усмехнулся лабунский «Наш договор готовили лучшие юристы в Москве и в Риме. Не думаю, что мистеру Хекету удастся каким-то образом надуть нас при совершении этой сделки». Он взглянул на панура сидевшего Леонида Саренко. «Твой костюм уже высох?» насмешливо спросил Марк. «Уже пришел в себя?» «Там было скользко», снова попытался оправдаться Леонид, но Лобунский только махнул рукой. «Принесите еще шампанского!» – приказал он одному из официантов. Створки лифта открылись, и все посмотрели в ту сторону. Из кабины вышел Торчинский. Он недоуменно взглянул на собравшихся. Все молча смотрели на него. «А где итальянцы?» – спросил Торчинский. «Где вы были так долго?» – ответил вопросом на вопрос лабунский «В своем номере?» – ответил Торчинский, чуть покраснев. «А почему вы спрашиваете?» «Просто так», — зло произнес Лобунский. Ему не хотелось говорить, что его жена все еще не спустилась вниз. Торчинский подошел к столу, взял бокал, выпил шампанского. Все продолжали молчать. Певец пожал плечами и сел на свой стул, не совсем понимая, что именно происходит. Однако дронга заметил, как дрожала правая рука и как он нервничал. Напряжение передалось всем. Словно в воздухе было некое предчувствие беды. И она произошла. Створки кабина лифта отворились. И из него выбежал Обозов. Именно выбежал, а не вышел. Он был белого цвета и от страха не мог говорить. Следом за ним вышел какой-то мужчина. Очевидно, из охраны отеля. Обозов открыл рот, посмотрел по сторонам, Снова открыл рот и, наконец, выдохнул. Ее убили. Убили.